Глава 7. Городская жизнь. Время до вечера я провела изнемогая от любопытства. Мне было интересно больше узнать не только о деле вампира, но и о том, что будет после того, как мы найдем артефакт. На самом деле мне совсем не хотелось, чтобы Барсвель перестал быть директором ведьмовской академии. Я уже не представляла академию без него. Его образ олицетворял это учебное заведение. И свою жизнь к собственному стыду я тоже без него не представляла. «Тиана, ты с нами в город пойдешь? поинтересовалась Риэна, у которой я нагло списывала лекцию по истории. «Нам деньги нужно на почте забрать. Родители прислали». «Ага, мне тоже на почту нужно», — отозвалась я, перелистывая страницу и посетовала. «Я вчера письмо родителям так и не отправила». «И, конечно, ты нам опять не расскажешь, где пропадала» как мешок с картошкой нарочно свалилась Марика на диван, потревожив ногой небольшой круглый столик с чашками и крохотным чайником. Этот нехитрый набор им предоставила комендант, научив кипятить воду с применением наговора. Я этот жизненно важный урок, к сожалению, пропустила, как и вечеринку, устроенную вчера третьей курсницами прямо в их комнате. «Ну чего же?» — хитро пожала я плечами. «Расскажу по дороге в город. Только вы навряд ли поверите». «Мы поверим!» — горячо воскликнула рыжая, подавшись вперед. «Бросай все, потом переписывать будешь. Утоление моего любопытства не терпит отлагательств». В город я собиралась под свой тихий смех, подгоняемый девчонками. Пока мы шли к воротам академии, я все думала, с чего начать рассказ. Но, отметившись у орка превратника поняла, что стоит начать с главного. Некоторое время назад я почти отказалась от ведьминского дара, но артефакт, способный забрать у меня силу, украли прямо из кабинета директора. Девчонки слушали меня, затаившись. Я не рассказывала всего, не называла имен, но была искренне рада возможности поделиться с ними хоть чем-то. В отличие от меня, Марика и Риэна дружили по-настоящему и проводили вместе много времени. Мне тоже хотелось быть частью их компании. Но постоянные недомолвки и тайны нисколько нас не сближали, и это огорчало. Вот, собственно, и все. завершила я свой рассказ, намеренно не называя Пелена по имени. Я избегала любых уточнений, но так, на мой взгляд, было правильно. Пусть девчонки и заверили меня, что никогда ничего никому не расскажут, мне не хотелось слухов. «Ну, это...» — никак не могла подобрать слова ошарашенная Рена. «Это круто!» восхитилась Марика. «Тебя чуть не лишили силы, а директор спас!» «Ты хоть его поцеловала после этого?» От ответа на столь щекотливый вопрос меня спасла подошедшая очередь. Быстро, отправив родителям несколько писем, я дождалась, пока девочки получат деньги, и пошла вместе с ними по лавкам. Конечно, купить себя я ничего не могла. Мне было по-прежнему не на что». Но я и так неплохо провела время, помогая соседкам выбрать наряды и сделать другие необходимые покупки. На одной из улиц мы даже проходили мимо конторы скупщика. На его крыльце ошивались странные типы неприятной наружности. Но если бы там даже никого не было, я все равно не стала бы продавать часы. Мне было попросту жалко обменивать их на деньги. С такими вещицами наверняка расставались только в крайних случаях. А я пока от голода не умирала. Да и одно из объявлений на доске главной площади натолкнуло меня на мысль о подработке. Пожалуй, я бы запросто могла помогать кому-нибудь несколько часов в день. Грязной работы я не боялась, а денег мне требовалось совсем немного. Пока мы ходили по лавкам, я прикинула траты и на простенькое белье, и на теплые чулки, и на канцелярию. Оставалось найти то самое место, где я могла столько заработать. Ожидая расплачивающихся за белье соседок на улице, я разглядывала в витрине лавки невероятное платье сдержанного темно-синего цвета. Оно было поистине роскошным, а борки и кружева на тон темнее, а золотая вышивка и мелкие пуговицы, не слишком объемный кринолин. Понимала, что никогда не надену такое. Оно однозначно было пошито для какой-нибудь манерной леди, но никак не для деревенской простушки. Однако в своих мечтах я кружилась в нем под сотнями огней в празднично украшенном бальном зале в объятиях Барсвеля. В своих мечтах я могла быть кем угодно. «Очень вкусные крендельки! Там еще что-нибудь осталось?» С надеждой заглянула в бумажный пакетик Марика, на ходу облизывая пальцы, вымазанные в сахарной пудре. «Ты свою порцию уже съела! Дай нам насладиться!» усмехнулась Риена, доставая очередной крендель. «Для меня девчонки тоже купили у торговца пакетик, Так что перекус перед ужином удался на славу. Но, видимо, о предстоящем ужине думала не только я: вот бы хоть одним глазком туда взглянуть. Эх! кивнула рыжая на вывеску ресторации под названием Тень Василиска, нагло уворовывая крендель из моего пакета. Там, наверное, кормят чем-нибудь эдаким, не то что в нашей столовой. В столовой академии хорошо кормят, выразила я свое честное мнение. Но если не поторопимся. «Столько лет может и не достаться». О предстоящем ужине с Барсвелем я вспомнила уже на пороге женского общежития. Причем студентки что на улице, что внутри здания вели себя крайне странно. Под всеобщий гвалт они целыми стопками тащили книги. «А что происходит?» – спросила я у нашего коменданта.